Глава 5 045, 03,00. Когда до Джанет окончательно дошли слова доктора, ее охватило спокойствие, словно начавший действовать анальгетик. Она выдержала взгляд Байерда прекрасно поняв молчаливый намек шансов нет их всех ждет смерть до этого момента девушка в глубине души отказывалась полностью принимать происходившее пока торопливо обходила пассажиров и пыталась успокаивать заболевших ее не отпускало ощущение что все это просто жуткий кошмар страшный сон где повседневный ход вещей вдруг причудливо преломляется в ужасную цепь событий, причиной которых стала неожиданная, но вполне логически объяснимая случайность. Внутренний голос твердил, что она может в любую секунду проснуться и увидеть с полушая на пол одеяло, а на тумбочке будет надрываться дорожный будильник, возвещая, что опять нужно вставать ни свет, ни заря, потому что сегодня в рейс. Теперь... Это ощущение нереальности происходящего, как волной смыло. Она осознала, что все происходит наяву, происходит с ней. Дженнет Бенсон — симпатичной, 21-летней белокурой девушкой, привыкшей к тому, что летчики и персонал аэропортов оглядываются ей вслед, когда она быстро шагает по пропитавшимся сосновым ароматом коридорам. Страх исчез, по крайней мере, на время? Она вдруг вспомнила о своих родителях. И ведь может случиться так, что ее жизнь оборвется в секунды среди и искореженного металла. А те, кто дал ей жизнь, ничего не почувствуют и продолжат мирно спать за много миль от нее. Понимая вас, доктор, взяв себя в руки, проговорила Дженнет. Можно ли выяснить, «Есть ли на борту хоть кто-то, знакомый с летным делом?» Она мысленно пробежалась по списку пассажиров, пытаясь припомнить фамилии и ответила. «Из авиакомпании никого. Об остальных не знаю. Думаю, проще спросить пассажиров». «Да, вы правы», — согласился Байерд. «Как бы там ни было, постарайтесь сделать сообщение максимально корректным. Иначе поднимется паника». Многие знают, что второй пилот слёг. Просто скажите, что капитана интересует, есть ли на борту кто-то знакомый с лётным делом, чтобы помочь ему с радиосвязью. Хорошо, доктор, тихо проговорила Дженнет. Так я и сделаю. Она чуть замешкалась, поскольку Байерт явно что-то не договорил. Мисс Бенсон, как вас зовут? Дженнет, доктор кивнул. Дженнет Похоже, я что-то ляпнул по поводу вашей подготовки. Простите старого дурака. Это было необоснованно и непростительно. Мне самому не грех подучиться. Беру свои слова обратно». Девушка чуть зарделась и ответила с улыбкой. "А «Я уж давно все забыла». Джанет шагнула было к двери, чтобы поскорее выяснить, есть ли у них шанс на спасение. Но Байерт, сосредоточенно наморщил лоб, словно припоминал нечто очень важное. Нахмурившись, он невидящим взглядом смотрел на пришпиленную к стене инструкцию по пользованию аварийным выходом и вдруг сказал. «Погодите». Джанет замерла, хотя уже положила руку на задвижку двери. Байер резко щелкнул пальцами и повернулся к ней. Вспомнил. «Молодой человек в соседнем кресле, который в последний момент подсел в Виннибеге». Ведь он что-то говорил о самолетах. Мистер Спенсер? Он самый Джордж Спенсер. Не поручусь, но кое-что в летном деле он, похоже, смыслит. Приведите его сюда, хорошо? Только ничего не говорите. Не надо, чтобы остальные пассажиры узнали правду. Но расспрашивать, только осторожно, продолжайте. Он сам вызвался помочь, сообщила Джанет. Значит, не отравился? Да, точно, воскликнул Байерд. Мы оба ели мясо. Видите, скорее его сюда, Джанет. Пока ее не было, врач нервно топтался в тесной кабине, потом опустился на колени и пощупал пульс у командира, ничком лежавшего без сознания рядом со вторым пилотом. При звуке открываемые двери врач резко вскочил на ноги, загородив вход, и Спенсер в легкой растерянности застыл на пороге. Привет, док. Говорят, там что-то со связью? Вылетчик? Не мешкая спросил Байерт, не двигаясь с места. Был давным-давно, во время войны? Как тут сейчас с радиосвязью, не знаю, но если командир корабля считает, что я мог бы. Входите. Перебил его Байерт и отступил в сторону, быстро закрыв за Спенсером дверь. Тот дернул плечами, увидев пустые пилотские кресла. И двигавшиеся сами по себе штурвалы, потом заметил лежавших на полу пилотов, укрытых одеялами. Только не это. Что, сразу оба? Да, бросил в ответ Байарт. Спенсер, казалось, не верил своим глазам. А вот цена, и когда это произошло? Командир отключился несколько минут назад. Оба ели рыбу. Спенсер уперся рукой на стенную распределительную коробку, пытаясь устоять на ногах. Слушайте. Торопливо проговорил Байерт. А вы сможете довести самолет и посадить? Нет, ответил потрясенный Спенсер. Однозначно нет, даже и не думайте. Но вы только что сказали, что летали во время войны, возразил Байерт. Это было 13 лет назад. С тех пор я ни разу не садился в кабину. И летал я на спитфайрах, маленьких истребителях, восемь раз меньше этой громады с одним двигателем. У нее четыре движка, и летные характеристики совсем другие. Спенсер дрожащими руками зашарил по карманам пиджака в поисках сигарет, нашел пачку и вытряхнул из нее одну штуку. Байерт молча наблюдал, как он прикуривает, потом сказал: Но попытаться-то можно? Спенсер раздраженно покачал головой и сердито бросил. Говорю же вам, это безумная затея. Вы не понимаете, что стоит на кону. Я бы со спидфайером сейчас не справился. А с этим?» — пкнул он сигаретой в сторону приборных панелей. «И подавно?» «А мне кажется, что навыки не так-то легко забыть», — проговорил врач, глядя Спенсер в глаза. «Любые?» «Да нет же. Тут нужны совсем другие знания. Это как вести в плотном потоке шестнадцатиколёсную фуру если до этого гонял на спортивном автомобиле по свободным трассам но ведь рули педали те же возразил байрт спенсер не ответил то и дело глубоко затягиваясь сигаретой ладно вздохнул доктор будем надеяться что найдется кто-то еще способный управлять этой машиной пилоты не в счет они едва живы да и хочу чтобы вы знали другого выхода нет Дверь открылась, в кабину вошла Дженнет, и, вопросительно посмотрев на Спенсера, потом на врача, ровным голосом объявила: Больше никого нет. Но вот и все, потерянно проговорил Байерт и стал ждать ответа Спенсера. Но тот смотрел на ряды стрелок, шкал и переключателей. Мистер Спенсер, начал тогда врач, тщательно подбирая слова. Мне. Ничего не известно о летном деле, но я знаю одно: на борту находятся люди, которые через несколько часов умрут, если их не доставить в больницу. Среди оставшихся в полном здравии вы единственный, кто обладает хоть какими-то навыками в управлении самолетом. Если ничего не предпринять, погибнут все, и вы в том числе. Спенсер перевел взгляд с доктора на стюардессу и растерянно спросил. «Вы совершенно уверены, что нет ни малейшего шанса на то, что ко времени захода на посадку кто-то из пилотов придет в себя?» «Боюсь, что никаких. Если в самое ближайшее время не доставить их в больницу, то я не уверен, что они вообще выживут». Джордж Спенсер выдохнул дым и, затушив сигарету носком ботинка, уточнил. «Похоже, выбора у меня нет, да?» «Верно. Разве что лететь, пока не кончатся горючее. Где-нибудь посреди Тихого океана, а потом...» «Не обольщайтесь. Это не лучший вариант». Спенсер шагнул к панелям управления и посмотрел на расстилавшееся внизу облачное море, залитое лунным светом. «Так, похоже, меня мобилизовали. У вас новый шофер, док. Он сел в левое пилотское кресло и оглянулся на врача и стюардесу. Если знаете действенные молитвы, то пора начинать их читать. Байерт шагнул к нему и, легонько похлопав по плечу, с чувством произнес Молочина. А что вы скажете людям там, в салоне? спросил Спенсер, оглядывая ряды приборов и напряженно пытаясь вспомнить, чему его учили в прошлом. Теперь уже в таком далеком «Пока что ничего», — ответил Боярд. «Очень умно», — сухо заметил Спенсер, растерянно вглядываясь в шкалы и стрелки. «Так, посмотрим, что тут у нас. Полетная панель должна находиться перед каждым пилотом. Это значит, что центральная только для двигателей. Ага, вот оно. Высота 20 тысяч. Полет горизонтальный в заданном эшелоне. Курс 290. Мы на автопилоте». Благодарение Господу. Скорость 210 узлов, рычаг газа, угол наклона, балансир, давление топлива, рычаги шасси, закрылки. Тут где-то должен быть регулятор. Ага, вот он. Самое важное в норме. Нужна карта проверок при посадке, но ее можно получить по радио. Осилите? Не знаю, док. Просто не знаю. Таких панелей в жизни не видел. «Где мы сейчас и как летим?» «По словам командира, мы над скалистыми горами», — ответил Байерт. «Из-за тумана он не мог изменить прежний курс. Так что летим мы в Ванкувер». Придется выяснять». Спенсер оглядел мерцавшие индикаторы. «А где тут управление передатчиком?» Дженет указала на контактную панель у него над головой. Я знаю, что пилоты пользуются ею для переговоров с землей, но что и как переключать, понятия не имею. Ага, сейчас поглядим. Спенсер внимательно осмотрел панель. Селекторы частот оставим как есть. А это что? Передача. Он щелкнул переключателем, зажглась красная лампочка. А вот так. Джордж ведет. Теперь мы готовы к делу. Дженнет протянула ему наушники с микрофоном и пояснила я знаю что надо нажимать кнопку когда говоришь надевая наушники спенсер повернулся к доктору а знаете как бы дело ни пошло мне понадобится еще одна пара рук вы приглядываетесь за больными а мисс канаде лучше бы остаться здесь что скажете согласен кивнул Байерт. а вы как дженнет я не против только мало что тут знаю а вот и классно воодушевленно воскликнул спенсер Теперь нас двое. Устраивайтесь поудобнее, на всякий случай пристегнитесь. Вы наверняка знаете больше моего. Ведь долго наблюдали за пилотами. А со времен моих вылетов тут много чего прибавилось. Дженет осторожно села в кресло второго пилота, стараясь не касаться двигавшейся туда-сюда рулевой колонки. Раздался нетерпеливый, частый стук в дверь. «Это меня», — сказал Байерд. Надо возвращаться к своим обязанностям. Удачи вам!» Он быстро вышел, и Спенсер, оставшись наедине со стюардессой, выдавил улыбку. «Как вы? Все нормально?» Дженет молча кивнула, надевая наушники. «Вас Дженет зовут, так? А меня Джордж». Спенсер посерьезнел. «Не стану вас дурачить, Дженет, придется нелегко». «Знаю». «Так, посмотрим...» «Смогу ли я подать сигнал бедствия?» «Какой у нас номер рейса?» «714». «Понял, тогда поехали». Спенсер нажал кнопку на микрофоне и заговорил ровным голосом. «Внимание всем! Терплю бедствия!» «Повторяю, терплю бедствия!» «Этот сигнал, поданный хмурым октябрьским днем над французским побережьем, он никогда не забудет». У его машины практически отвалился хвост, и два вовремя появившихся истребителя проводили его через Ламанш, как две заботливые тетушки. Терплю бедствие, терплю бедствие, терплю бедствие, твердил, не переставая спенсер. Говорит рейс 714 компании Maple Leaf Air Charter. Экстренная ситуация. Отзовитесь кто-нибудь. Прием. Ему тотчас же ответили. «Слышу вас. 714 -й. Это Ванкувер. Мы ждали связи с вами. Ванкувер всем бортам. Эта частота закрыта для всех, кроме 714 -го. Продолжайте. 714 -й. Спасибо, Ванкувер. У нас ЧП. Оба пилота и несколько пассажиров. Сколько, Джанет? Пять минут назад было пять, но сейчас, возможно, уже больше. Даю поправку». Минимум пять пассажиров пострадали от пищевого отравления. Оба пилота без сознания и в тяжелом состоянии. На борту есть врач, но никого из пилотов привести в сознание для управления самолетом не удается. Если всех пострадавших как можно скорее не доставить в больницу, их жизни под угрозой. Как поняли Ванкувер? Голос в наушниках проскрипел. Понял вас хорошо. Продолжайте. 714. -й. Спенсер глубоко вдохнул и выпалил. «А сейчас самое интересное. Я Джордж Спенсер, пассажир этого рейса. Поправка. Был пассажиром, а теперь пилот. Для общего сведения, у меня стаж примерно 1000 часов на одномоторном истребителе. К тому же я почти 13 лет не садился за штурвал. Поэтому прошу связать меня по радио с кем-то, кто может давать указания по управлению этой машиной». Сейчас высота полета 20 тысяч, курс 290 компасный, скорость 210. А вот и вся история. Ждем ответа, Ванкувер. Прием. Ванкувер 714 -му. Ждите. Спенсер вытер пот со лба и улыбнулся, Джанет. Спорим, что сейчас внизу в благородном семействе скандал. Девушка покачала головой, вслушиваясь в звуки в наушниках. Через несколько секунд эфир снова ожил, раздался ровный и бесстрастный голос. Ванкувер 714. Просим врача проверить, есть ли возможность привести в сознание кого-то из пилотов. Это очень важно. Повторяю, очень важно. Попросите его сделать все возможное. Нужен хотя бы один пилот, даже если придется оставить пострадавших пассажиров. Прием. Спенсер переключился на передачу. Ванкувер, говорит, 714 Сообщение принято. Однако боюсь, что ничего не получится. Врач твердо сказал, что ни один из пилотов не сможет посадить самолет. Их состояние критическое. Жизнь под угрозой. Им срочно нужно в больницу. Прием. Повисла недолгая пауза. Затем в наушниках раздалось. Ванкувер, 714 Сообщение принято. Ждите. «Понятно, Ванкувер», — подтвердил Спенсер и, отключив передатчик, сказал Дженнет. «Теперь остается только ждать их решения по поводу дальнейших действий». А пока Ванкувер молчал, он нервно двигал руками по рулевой колонке в такт ее движением, пытаясь определить степень отклика на свои действия, в то же время стараясь припомнить былые навыки полета, благодаря которым в свое время заработал хорошую репутацию в эскадриле. Спенсер трижды возвращался из боя на честном слове и одном крыле, как шутили летчики. Но в следующее мгновение, когда он беспомощно оглядел жуткое количество колебавшихся стрелок купе с рядами совершенно незнакомых рычажков и переключателей, Спенсеру стало не до шуток. Его охватило леденящее душу отчаяния. В какое сравнение его прежний опыт шел со всем этим? Одно неверное или случайное движение могло в секунду заставить замолчать ровно гудевшие двигатели. И в этом случае никто бы не поручился, что он снова сможет выровнять машину и повести нужным курсом. Все говорило за то, что не сможет. И в этот раз рядом не будет обнадеживающего присутствие истребителей, которые довели бы его до аэродрома. Спенсер начал проклинать головной офис, который в последний момент сорвал его с места и бросил этаким пожарным из Виннипега в Ванкувер. Перспектива стать управляющим отделом продаж и мечта о переезде на Парк Уэй-Хайтс теперь представлялись до да абсурдно суетными и ничтожными. Да чего же отвратительно расстаться с жизнью вот так, не увидев Мэри и не сказав ей всего, что так и осталось невысказанным. Что же до Бобси и Кит, то его страховки после его внезапной смерти им надолго не хватит. Надо было сделать намного больше для самых лучших в мире детишек. От этих мыслей Спенсера отвлекло движение справа. Эта Джанет встала в кресле на колени и посмотрела туда, где неподвижно лежали укрытые пледами командир и второй пилот. «Один из них — ваш кавалер?» — поинтересовался Спенсер. «Нет», — чуть помедлив ответила девушка. «Не то чтобы...» Все «Всё понимаю». «Простите, Джанет». Он сунул в рот сигарету и захлопал по карманам в поисках спичек. «Не думаю, что такое дозволяется», — Но, может, компания сделает мне поблажком? При свете зажженной спички девушка явственно разглядела, как глаза Спенсера подернулись жгучей болью.